и фишин. Камень, отринутый строителем, станет во главу угла. Сколько чудесных легенд существует в истории. Материк 12 тысяч лет назад с грохотом опустившийся в бездну Атлантики. Горы написанных книг от спиритуалистов XIX века до известного исследования Жирова. И вот сенсационные раскопки греческого археолога Маринатаса на Санторине. Какими только сложными путями истина не доходит до человека. А знаменитый Феский диск и письмо, а сколько не сбывшихся надежд, дешифровать их, сколько самых различных фантастических вариантов, вплоть до привлечения к желанной разгадке кельтского языка и признания историчности кельтского мореплавателя Уллиса, переименованного позже греками в Одиссея, и в то же время твердое убеждение одного из крупнейших востоковедов нашего века Гордона в том, что язык этого письма — древнесемитский. Малиничев в своей статье подробно описывает историю фальсификации, иначе и не назовешь, и всевозможных нередко далеко не бескорыстных попыток доказать существование несуществующего бразильского камня якобы оставленного в 542 году до нашей эры финикийскими мореплавателями, прибывшими, обогнув с востоком из Доброй Надежды, после двух лет плавания в Бразилию. Автор совершенно справедливо отмечает закономерное возмущение фальсификацией известного французского ориенталиста XIX века Ренана, и несостоятельную мечту разыскать пропавшую древнюю грамоту настойчивого и суегордого профессора Массачусетского университета. Так могли ли древние финикийцы добраться до Южной Америки? А почему бы и нет? Доказано, что финикийцы в Средиземном море так же реальны, как и финикийцы в морях Северной Европы, или финикийцы, путешествующие вокруг Африки. И не только финикийцы, но и другие семито хамитские народы, Чацкие, кушитские, берберские и древнеегипетские. И не только во втором-первом тысячелетиях до нашей эры, но и много-много раньше. Не же уже своих родословных, обросших позже легендами, и такими своеобразными древними комментариями. Семитохамистские народы сохранили мифологическую происторию о своей балканской прародине, Атлантиде, откуда они волнами в X-XIII тысячелетиях до нашей эры переселялись в Переднюю Азию и Северную Африку, спасаясь от мощного давления севера и запада индоевропейцев. Что же касается предположения Малиничева о существовании дофиникийской морской цивилизации, которую он на основании раскопок Маринатоса на Санторини называет Минойской, то здесь следует быть более осторожным. Нет никакого сомнения, что легендарную Атлантиду следует связывать с Эгеями, а не с Атлантическим океаном если древние египетские жрецы сохранили легенду переданную и греческому мудрецу салону о гибели целого континента в двенадцатом тысячелетии до нашей эры, то нам нельзя проходить мимо двух фактов: первое около 12 тысяч лет до нашей эры, когда в результате исчезновения вермского ледника образовались босфор и дарданеллы и была затоплена эгейская суша. Второе. Египтяне действительно пришли в долину Нила из Балкан через Малую Азию, Сирию и Палестину после гибели чатал культуры, шестое тысячелетие до нашей эры, и вполне могли сохранить, как я уже указывал, легенды о своей настоящей прородине. Страна Осек из текстов пирамид.